Глава одиннадцатая. Я осторожно ступил в прохладный сумрак последней пещеры. Позади были четверть часа скоростного путешествия по извилистым коридорам, попытки не разбить голову о висящие сталактиты, не напороться на торчащие сталагмиты. Прямо Рембо, часть первая, где Слай путешествует по подземной шахте и спасается от полчища крыс. Впрочем, с последними повезло. Их я не встретил на своем пути, и да, у самурая нет цели, только путь. Это я отчетливо понял после встречи со странными отшельниками. Появилась какая-то уверенность. Я тут не просто так, и мой путь только начинается. Факел почти прогорел, но в его свете я успел кое-что разглядеть. Пещера оказалась гораздо больше, чем я ожидал. Высокие своды терялись во мраке, А стены, казалось, дышали древностью. Воздух был наполнен ароматом благовоний и сыростью камня. Я сделал несколько шагов вперед, и мои сандалии зашуршали по песчаному полу. Первое, что я увидел, это почти круглый выход с заглядывающей в пещеру луной. Уже ночь. И сразу разочарование. Выход был высоко в стене, не добраться без навыков скалолазания. Факел стрельнул сгоревшей древесиной, я поднял его повыше и тут же заметил первый алтарь. Он был высечен прямо из скалы и украшен замысловатой резьбой. На нем в специальных подставках стояли потухшие палочки с благовониями, рядом лежали подношения: куча золотых монет и маленькая раскрашенная фигурка лисы, вырезанная из дерева. Я знал, что лиса посланник богини Инари. и ее присутствие здесь говорило о том, что это место связано с синтаистскими божествами. Двигаясь по периметру, я обнаружил еще несколько алтарей. Каждый был уникален и посвящен, видимо, разным богам. На одном я увидел каменную статую Будды, сидящего в позе лотоса. Его умиротворенное лицо, казалось, светилось в темноте. Перед статуей лежал веер из разноцветных павлиньих перьев. Следующий алтарь привлек мое внимание странным подношением. Там лежал старинный самурайский шлем со знаком клевера воголовье. Он был покрыт золотой и серебряной чеканкой, а еще паутиной. Рядом с ним я заметил прислоненный меч Тати без ножен. Его лезвие было покрыто темными пятнами, возможно, это была кровь. Я невольно содрогнулся, представив историю, стоящую за этим оружием. Ведь самураи очень аккуратны с мечами. Даже ронины, как я убедился утром, постоянно ухаживают за своими тати. Двигаясь дальше, я наткнулся на небольшой водоем. Вода в нем была кристально чистой. Я тут же начал пить. В захлёб такой сушняка долёл. И только потом на дне различил блеск драгоценных камней. Подношения водным божествам? Трогать ничего не решился, да и факел уже догорал. Усталость начала одолевать меня, я выбрал небольшой уголок подальше от алтарей, чтобы не потревожить покой богов. Расстелив рясу и иезуита, сунул под голову короб. Сильно хотелось есть, но всю снедь из ящика я уже заточил во время дневного привала. Все, что оставалось, это лежать, вслушиваясь в тишину пещеры. Сон все не шел, и я начал размышлять о тех, кто приходил сюда до меня: воины, ищущие удачи в битве, или может крестьяне, молящиеся о хорошем урожае, наверняка влюбленная, просящая благословения. Но откуда драгоценные камни и золото? Это ведь явно аристократы оставили, либо богатые купцы. Я чувствовал, как история этого места... окутывает меня словно теплое одеяло. постепенно мои веки отяжелели, и я погрузился в сон. мне снились драконы танцующие в небесах, лисы оборотни, шепчущие древние тайны, и боги спускающиеся на землю, чтобы принять дары своих верных последователей. в этих снах я был одновременно и наблюдателем, и участником. Потом я оказался перед древним старцем в белой хламиде. Он указал мне на алтари в пещере и произнес: «Акоаутаиетонасан». Я не сразу, но сообразил, что это какая-то сакральная фраза. И означает она: «Я соберу восемь углов и сделаю их своим домом». Какие восемь углов? Потом старец произнес. И низшие возвысятся, после чего исчез в белом мареве. Я же остался парить в пещере, прямо над своим спящим телом. Проснулся я с первыми лучами солнца, запели птицы, мочевой пузырь резко напомнил о себе. Пил вчера из водоема, пил. Пора избавиться от излишков. Я сел в своей импровизированной кровати, Протер лицо руками. В мышцах ломило после вчерашнего забега, но умеренно. Где же устроить туалет? Явно не в священной пещере. Идти обратно в коридоры? Я встал на ноги и потянулся. Подошел к стене, наверху которой был выход. Ага, что это у нас тут? Веревочная лестница, скрученная у порога. Я вернулся к военному алтарю, с поклоном забрал меч. «Извините, но мне нужнее». Да и старец вроде бы разрешил. Прислушался к атмосфере в пещере. Нет, фон не изменился, никто не возмутился святотатством. «Значит, можно». Проверил заточку. Острый. Кончиком клинка достал до веревочной лестницы, скинул ее вниз. «Живем». Быстро забрался наверх, вышел наружу. Солнечный свет... Больно ударил по отвыкшим глазам, пришлось даже зажмуриться. Открывал их потихоньку, рассматривая окружающий пейзаж. И еще один алтарь с какими-то незнакомыми иероглифами, утоптанная полянка, кусты по кругу. Я продрался сквозь растения и понял, что нахожусь на вершине скалы, к которой шла грунтовая дорога. И по ней, да, прямо в мою сторону шла целая делегация, пять человек. Фигурки людей не так далеко. Подниматься им в гору еще полчаса или около того. Внизу дорога заканчивалась в небольшой долине, в которой были видны сотни хижин, рядом с которыми курились очаги и костры. Никаких полей, замков. Я осторожно отступил обратно в кусты, задумался. В принципе, можно еще уйти из пещеры обратно в ущелье. Благо время есть и путь знакомый. но, во-первых, совершенно не хотелось проходить через пещеру с отшельниками, во-вторых, но、ну、сколько можно бегать? Мочевой пузырь снова напомнил о себе, а еще к нему присоединился урчащий желудок, который тоже пожаловался на жизнь. Решено, буду выходить к людям, но надо подготовиться. Я сделал утренний туалет, вернувшись в пещеру, умылся, после чего разделился до головы, захватив меч, поднялся наверх. Опять пробрался в кусты и начал рассматривать приближающуюся процессию. Впереди шел пузатый буддийский священник, завернутый в несколько слоев красной ткани. При этом правое плечо у него было открыто, а в левой руке был высокий посох. В его навершие было вставлено несколько металлических колец, которые издавали приятный мелодичный звон. За пузаном шел высокий плотный самурай с бритой головой, пуши глазой. Ножны с мечом были почему-то прикреплены за спиной, а вакидзаси не было вообще. Тут я засомневался: самурая или он? Третий персонаж мне показался самым опасным. Невысокий, жилистый японец с седым ежиком волос на голове, татуировками в виде драконов на руках. В правой ладони татуированный крутил два металлических шарика, да так быстро, что они почти сливались в один. Четвертым шел молодой парень, который точно был самураем, прическа с хвостиком, за поясом оба меча в наличии, и он что-то нёс в руках, закутанное в халстину, подношение богам. Последний визитер мало напоминал японца: тонкий нос, более светлая кожа, не такие узкие глаза и лицо, какой-то сильно плоское. Кореец, китаец? Одет в обычное белое кимоно, сандалии и гетто. Вооружен нагинатой с крестовиной и упорами для рук. Тоже очень опасный. Нарежет в мелкую стружку и не поморщится. Я глубоко вздохнул, тихо отступил в пещеру. Что же, твой выход на сцену, Дима. Считай бенефис. Как только затрещали кусты, я медленно вышел наружу. Взмахнул мечом над головой. Вся пятерка потрясенно на меня уставилась. Молодой самурай даже уронил свою рагожу на землю. Там что-то звякнуло. Кто посмел потревожить покой небесного воина? Громко спросил я, старательно тараща глаза. Челюсти визитеров поползли вниз, глаза стали стеклянными. Ками, пробормотал пузан в красном. Такэми Кадзути выдохнул кореец. Примечание: Такэми Кадзути в синтоизме Ками мужское божество из японской мифологии, бог грома и бог меча. Он также участвовал в том, что считается первым зарегистрированным в истории матчем по сумо. Также известен как Касима Ноками, главное божество, почитаемое в храме Касима в городе Касима, префектура Ибараки. На Намадзуэ периода Эдо часто изображался Такамикадзути Касима Ноками, пытающийся покорить гигантского Сама Анамадзу, живущего в грязи под японскими островами. В японской мифологии считается, что Такамикадзути сдерживает Сама, когда Касима ослабляет свою бдительность, Анамадзу мечется, вызывая сильное колебание земли и землетрясение. Первым не выдержал, повалился на колени священник. За ним пучеглазый. Не может быть! Богиня услышала наши молитвы! Последнее произнес статуированный, и я тут же ухватился за эту фразу. Великая священная богиня, сияющая на небе, не забыла про вас! Громко произнес я, подходя ближе. Вся пятерка тут же уткнулась лбами в песок. Ваши мольбы услышаны, а матерасу послала меня унять вашу боль и спасти землю богов от скверны, что несут ей гайдины, жадное даймео, мерзкие грешники, которые забыли свет истины и гармонию небес. Подействует такая от себя тина, судя по трясущейся спине священника, подействовала. Уровень моего вранья превысил все возможные пределы. Визитеры замерли, боясь пошевелиться. Даже буддийский бонза перестал дрожать. Теперь их надо как-то поднять. «Встаньте и придите к истине!» Я наклонился к старому костровищу, в котором заметил кучку серого пепла. Напор и еще раз напор. Не минуты для размышлений и анализа. Первым начал вставать татуированный, следом за ним кореец. Я погрузил ладонь в пепел и почти сразу ее впечатал в лицо встающего священника. Ты призван, отметив ошарашенного пузана, я тут же испачкал следующего. И ты призван в небесное военство. И так одного за другим всех пятерых. Молодой парень, получив мой знак, даже не удержался на ногах. сел на попу, но тут же быстро вскочил. Как, как вас зовут, господин небесный воин? Заикаясь, спросил священник, трогая свое лицо и тряся головой. А действительно, как? Зови меня Владыка. О, мусама? Вот прямо черный властелин. Чего уж стесняться? Я схватил бонзу за отворот его странной тоги, подтянул к себе. Да, а знаешь почему, Владыка? Нет, пробормотал священник. Потому что теперь я владею вашими душами. Они отныне принадлежат мне и богини. Оглядел всю пятерку. Ну, вроде прониклись. Но нужен пряник. А матерасу призвала вас. Вы ее воины. Это великая честь. И великий долг. Все поклонились в пояс, руки по швам, так и застыли. Нет, но、ну、до чего же тут все-таки пока наивный народ. Утро в горах наступает медленно. Сперва предрассветный туман спустится сверхушек вековых деревьев в негустой подлесок, потом солнечные лучи робко проникнут сквозь морива. и упадут на зеленую траву и редкий кустарник. Возле самых скал тянутся к небу стройные сосны, тускло блестя в утреннем свете потеками пахучей смолы. Скоро солнце поднимется еще выше, и тогда постепенно станет жарко, совсем жарко. Где-то в ущельях грохочут водопады, горные ручьи с сотнями струй бесстрашно летят вниз, разбиваясь о бострые камни водяными брызгами. И вновь собираясь вместе с другими потоками, они несут чистую водную прохладу в долины. Искупаться бы, да нельзя. Сейчас надо ковать железо, пока горячо. Все, что я успел перед выходом, это приодеться. Не голым же идти. Из-под рогожки молодого самурая выглядывали доспехи и какое-то шикарное шелковое кимоно черного цвета, да еще с красными драконами на груди. Явно взятая в бою, порванный рукав был зашит на скорую руку. Подношение достойное богов. Я не спрашивая забрал рагожу, приказал ждать меня на поляне и ушел в пещеру переодеваться. Быстро надел штаны и хакамы, потом верхнюю куртку, затянул пояс, посмотрел на себя в отражение водоема. Красавец. Жажда ничто, и мидж все. Врагу же был также роскошный доспех, точнее его части: черный панцирь, ракушка с золотой гравировкой поножи, наручии, наплечники и пластины в виде юбки, защищающие бедра и пах. Я разложил доспехи на земле и проверил: все целое, не битое. Гравировка только была со странностями: желтая хризантема, точнее золотая. Насколько я знаю, это вообще символ японского императорского дома. Может, поэтому мои гости решили все пожертвовать богам, так сказать, от греха подальше. Без долгих раздумий надел на себя панцирь, с трудом затянул завязки по бокам. Тут слуга нужен, а то и двое. Шлем с поклоном взял с алтаря. Обещаю вернуть все в целости и сохранности, поклялся я. Остро пожалел, что для меча нет ножен. Придется нести в руках. Что же, вроде бы готов снова выходить на подмостки. Мы, обливаясь потом, продолжаем идти по дороге вниз от скалы. Пока еще утренняя прохлада сохраняется в глубине зарослей, но вяжущая влага вместе с чистым пьянящим горным воздухом скоро заполнит все зеленое пространство. Идущий впереди буддийский монах по имени Сёгэн время от времени оборачивается, скользя по мне взглядом. Непонять, то ли просто пялиться на диковинку, то ли ищет божественные знаки, известные ему одному. Отвечаю ему в стиле: в упор тебя не вижу, стараясь не моргать и взгляд не отводить, пока срабатывает. Монах лишь вздыхает, но в расспросы не лезет. Весь наш разговор состоялся еще на поляне и ограничился тем, что я узнал имя Сёгана и к какой буддистской церкви он принадлежит. Ну и коротко поспрашивал остальных. По итогам понял, что случайных людей тут нет вообще. Так вторым шагает высокий самурай, Ронин Токахира. После крещения в адепты Небесного Воина он поведал, что его прошлый сюзерен пал недавно в бою между Таканобу и Отомо, после чего опозоренный Такахира, который не смог защитить своего сеньора, был вынужден бежать в горы, а потому он готов верой и правдой служить мне. Что ж, желание похвальное. Третьим идет невысокий, жилистый Ивакура, который только представился, а о себе так ничего и не рассказал. Я не настаивал. Похоже, этот татуированный товарищ скрывает какую-то тайну. С четвертым участником делегации я угадал. Им оказался кореец Джинсу. Я сразу его про себя обозвал Джинсы. На генату он освоил уже в Японии, успел повоевать в битвах между христианскими даймё, даже был ранен. Вынес его с поля боя Такахира. Ну а молодого самурая звали Кикухио. Ему я тоже дал кличку Кукуха. Даже пришлось спрятать улыбку и делать покер-фейс, пока парень представлялся и кланялся. Кстати, Кикухио не ограничился поклонами, достал из-за пазухи целый свиток удостоверяющий его самурайский статус. Правда, предъявил почему-то вверх ногами и по описанию в грамоте выглядел Кукуха слишком старовато для тринадцатилетнего. Украл? Судя по ухмылке и вакуры, не исключено. И вот с этими людьми мне придется раскрутить земной шарик. Я тихонько вздохнул, нацепил на лицо самое свирепое выражение из всех возможных. Уже подходим. Дорога причудливо вильнув очередной раз, уткнулась в лесную лужайку. Деревья расступились, и передо мной предстал лагерь беглых крестьян. Мои новые подмостки.